Всё вдруг исчезло. Он больше не видел Вильямса, женщину, землю, небо, ничего не видел. Как если бы один шаг перенёс его из пределов видимого мира в чёрное, всеми покинутое пространство. Вокруг него из темноты звучали крики, напоминающие печальные, жалобные стоны морских птиц, живущих на рифах, одиноко торчавших из океанской пучины.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 Откуда-то снизу раздался птичий писк, крик тысячи птичек глоток. Что-то вцепилось в ноги, какого чёрта?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 Разве вы ещё не поняли, что я мог бы легко убить этого болвана и дотла сжечь всё имущество, сравнять факторию с землёй? Если бы я захотел, вы бы не нашли и кучки золы. Я мог всё это сделать, но не сделал. Ты не смог. Тебе не хватило духу, мерзавец. Какой смысл обзываться? Верно, для твоей подлости ещё не придумали нужные слова.